Громада. Горько, славный мой, где ты сейчас? Дома или уже в казарме? Найдут ли тебя эти мои письма? От тебя еще ни одного, а я уже отправила тебе с десяток посланий. Не могу жить без писем к тебе. Вот мы и прибыли на территорию работ к подножию громады. Салии поселились в одной палатке. обустроенный к нашему приезду по-хозяйски. Хорошо жить рядом со спокойным верным человеком, приятно видеть каждый день лучистые глаза Ивана Васильевича и ощущать опеку Вадима. Помимо этих троих в отряде нас встретил еще один геофизик — Коленька. По-другому и назвать его не могу, столь он красив. «Природа великолепна». Я умираю от волнений перед предстоящей самостоятельной работой. Страшаты горы, и лесы, и люди, и отсутствие знаний. Молюсь про себя день и ночь. Все бабушкины молитвы вспомнила. Вот и началась горькая жизнь. Вот и началась работа. Твоя растерянная тайка. 31 мая 1973 года. Полевой отряд.